Глава 24. Тогда мой сторож сообщил мне, что Биасу желает меня видеть, и что я должен приготовиться к свиданию с вождем, которое состоится через час. Несомненно, судьба дарила мне еще час жизни. В ожидании появления Биасу мои взоры блуждали по лагерю восставших, который был ярко освещен теперь дневным светом. Желая, вероятно, отдохнуть от работы, на которую они были осуждены в течение всей жизни, негры пребывали теперь в бездействии. Некоторые спали на самом санцепёке, головой к пылающему костру. Другие, глядя перед собой то мутным, то яростным взором, тянули какую-то заунывную однообразную песню, присев на корточки на пороге чего-то вроде землянок, крытых листьями банановых деревьев или пальм. Форма этих землянок напоминала наши солдатские палатки. Жены их, черные или медно-красные, приготовляли пищу для сражающихся. Им помогали маленькие негритята. Я смотрел, как они мешали вилами иньям, бананы, потаты, горох, кокосовые орехи, маис, караибскую капусту, именуемую ими тайо, и кучу других туземных плодов, варившихся вместе с большими кусками свинины, черепашьего и собачьего мяса. Вдали у границ лагеря гриоты обоего пола кружились большими хороводами вокруг костров, и ветер доносил до меня отрывки их варварских песен вместе со звуками гитар и балафо. Несколько часовых, поставленных на вершинах соседних скал, следили за окрестностями главной квартиры Биасу. Эти черные часовые, стоя на остроконечных вершинах гранитных пирамид, которыми были усеяны горы, часто поворачивались на месте, подобно флюгерам готических шпицев, и кричали друг другу во всю силу своих легких в знак полной безопасности. «Ничего! Ничего!» По временам вокруг меня собирались кучки любопытных негров. Все они метали на меня грозные взгляды.